Джейк остался на ужин, согласился взять домой порцию для Билли и, скрипя сердце, приписал мне еще год за умение готовить. В пятницу мы занимались мотоциклами, а в субботу, после работы у Ньютонов, снова домашним заданием. Положившись на мое здравомыслие, Чарли уехал на рыбалку с Гарри, а когда вернулся, мы уже закончили с уроками и, чувствуя себя очень взрослыми и ответственными, смотрели «Гараж монстров» по каналу «Дискавери». — Пожалуй, мне пора, — зевнул Джейкоб, а потом засиделся. — Ну ладно, — буркнул я, — давай отвезу. Моя недовольная гримаса рассмешила Блэка и, судя по всему, обрадовала. — Итак, завтра опять ремонт, — объявила я, едва мы укрылись в кабине пикапа. — Во сколько приехать? Джейкоб улыбнулся, словно предвкушая что-то приятное. — Давай я сначала позвоню тебе, ладно? — Как скажешь, — недоуменно нахмурилась я. Он улыбнулся еще шире. Утро началось с генеральной уборки. Я ждала звонка Джейкова и пыталась отрешиться от кошмара. Прошлой ночью место его действия немного изменилось. Я брела по бескрайнему морю Болиголова, в котором корабельными мачтами высились исполинские цуги. Род вечно зеленых хвойных деревьев семейства Сосновых. Растет в Азии и Северной Америке. В гордом одиночестве я блуждала среди зелени, искала сама не зная что и, наконец, потерялась. — Боже, ну зачем только я ездила к этому дому, идиотка! Огромным усилием воли я заперла кошмар в самый дальний уголок памяти, надеюсь что он не вырвется. Когда зазвонил телефон, Чарли во дворе мыл патрульную машину, пришлось бросить губку и бежать вниз. — Алло! — Здравствуй, Белла! — неожиданно церемонно начал Джейкоб. — Привет, Джейк! — Судя по всему, сегодня у нас свидание, — многозначительно произнес он. Лишь через секунду я поняла, в чем дело. Неужели готовы? Поверить не могу. Надо же, именно когда мне надо отвлечься от кошмаров и пустоты. Ну да, разгоняются, держат скорость и все такое. Джейкоб, скажу без тени преувеличения, таких талантливых людей я еще не встречала. Плюс десять лет тебе в награду. Здорово, теперь я мужчина среднего возраста. Ладно, еду, засмеялась я. Запихав моющие средства под раковину, я схватила куртку... «К Блэком собираешься!» Провожая меня взглядом, отметил Чарли. Судя по интонации, это не вопрос. «Угу!» — кивнула я, залезая в пикап. «После завтрака поеду в участок!» — прокричал мне вслед папа. «Ладно!» — я уже повернула ключ зажигания. Чарли сказал что-то еще, но гул двигателя помешал мне расслышать. Похоже было, на где зажигалка... Я припарковалась чуть поодаль от дома Блэков... Ближе к деревьям, чтобы как можно незаметнее пронести мотоциклы, а когда выбралась из салона, в глазах зарябила от ярких цветовых пятен. Под елью, на безопасном расстоянии от окон, стояли два сверкающих мотоцикла, красный и черный, у каждого на руле по маленькому голубому бантику. мотоциклы с бантиками — то еще зрелище, и когда из дома выбежал Джейкоб, я покатывалась от хохота. «Готово?» — низким голосом спросил он. Я с опаской оглянулась на сверкающие чистотой окна. Билли вроде бы не видно. Угу! Радостное возбуждение по мерку. Я не представляла себя на мотоцикле. Джейк аккуратно уложил Харлея на дно кузова. Ну что, вперед? Знаю, отличное место. Нас там даже искать не будут. Мы покатили на юг. Грунтовая дорога то и дело ныряла в лес. В одну секунду вокруг были только деревья, а в другую... Открывался умопомрачительный вид на Тихий океан, бескрайняя водная гладь, темно-серая под тяжелыми тучами. Мой пикап петлял по заросшим лесом скалам, а внизу бесконечной лентой тянулся пляж. Я ехала медленно, чтобы, когда деревья раступятся, любоваться океаном. Джейкоб рассказывал о ремонте, зачем-то углубляясь в технические детали, и я слушала вполуха. И тут заметила четыре фигуры, стоящие на каменистом выступе в опасной близости от пропасти. На расстоянии точный возраст не определишь. Похоже, все взрослые мужчины, и, несмотря на холод, одеты в одни шорты. Самый высокий шагнул к обрыву, и я машинально сбавила скорость, борясь с желанием нажать на педаль тормоза. Доля секунды! И он бросился вниз. «Нет!» — закричала я, ударив по тормозам. Что стряслось? — испугался Блэк. «Тот парень, он со скалы прыгнул. Почему его не остановили? Нужно срочно вызвать скорую!» Я распахнула дверцу, чтобы выйти, в чем, конечно же, не было никакого смысла. Самый быстрый способ добраться до телефона — поехать обратно к Билли. Джейкоб просмеялся Я недоуменно на него посмотрела Откуда такая черствость? «Белла!» «Они просто ныряют со скал. Развлекаются. Видишь ли, в лапуш нет ни боулинга, ни бильярда». Парень явно меня дразнил, однако в голосе слышались нотки раздражения.